Эпилог. «Прекрасно!» – выдала Аня, складывая все обновленные договоры в специальную папочку. Она очень педантично относилась ко всем документам. Сразу после родов Ашер взялся за другие страны с особым рвением. Он словно стремился обезопасить свою семью как можно лучше. Одна за другой страны попросту рушились под его натиском. Владыке даже не приходилось навещать их самому. Он просто отправлял туда тварей, оставлял их под стенами столиц и ждал гонцов, которым и диктовал условия. Некоторые пробовали торговаться, пара даже пыталась угрожать. Но трудно спорить, когда под твоими окнами летают, бегают и прыгают чудовища, которые с радостью готовы съесть любого, кто окажется слишком близко. Сразу после капитуляции мир еще никогда не видел настолько ленивых конфликтов. Страны присылали в Дарглум делегации, с которыми и заключались новые торговые и не только договоры. Если кто-то и пробовал обмануть, то им это не удавалось, так как на страже каждой золотой монеты гиблых земель стояла новая королева. Поначалу все удивлялись такой хваткости, а потом люди узнали, что она – дочь торговца. Тогда все вопросы отпали. Конечно, Аня не была истинной Лианой, но никого переубеждать она не собиралась. «На сегодня это все. Добавила она, встала и потянулась. Идем ужинать!» Позвала она мужа, который в этот момент развлекал их детей. «Да, конечно!» Рассеянно ответил Ашер, едва оторвав взгляд от сыновей. Аня опустила руки и мягко посмотрела на мужа. «Кто бы мог подумать, что владыка гиблых земель окажется настолько хорошим отцом? Точно не она. Тем более не тогда, когда встретила его впервые. Кстати, об этом». «Ты когда-нибудь скажешь мне, что делал в той подсобке?» — спросила она, подобравшись ближе. Ашер от ее вопроса замер, а потом искоса взглянул. Некоторое время он сидел неподвижно, а затем выдохнул. «Мне нужна была минутка в тишине», — со смущением признался он. «Для чего?» — недоуменно спросила Аня. «Я слегка нервничал перед встречей с невестой». «Аня замерла». А потом легко улыбнулась, подбираясь совсем близко. Наклонившись, она поцеловала мужа. Но все прошло хорошо, не так ли? спросила она, сверкая глазами. Аш робнил ее и усадил себе на колени. Лучше, чем я мог себе представить, признался он и захватил чужие губы в плен. Впрочем, через пару минут близнецы разразились протестующим криком, напоминая родителям о своем существовании. Аня оторвалась от мужа и со вздохом посмотрела на детей. «Я вам отомщу!» — весело пообещала она, представляя себя самой вредной свекровью из всех. Близнецы, словно услышав угрозу, дружно замолчали. Ашер с благоговением посмотрел на жену, а Аня просто рассмеялась, позволяя своей магии омыть все вокруг. Мир был чудесен, и она была рада, что жива. Конец книги Читала Ева Ларина.